Рыжая повела плечом и закатила глаза слишком уж театрально. Я нервно застучала ногой по асфальту. «Брейк, девочки!» — повторил дэнв «Пожмите руки!» «Фу!» — морщила носик Мими. «Это по-мужски! Грубо!» Рыжая протянула мне руку с оттопыренным мизинцем. «Только ради Дениса!» — проворковала она. Я, не знаю ржать мне или злиться дальше, вопросительно посмотрела на смирчинского и он едва заметно кивнул. Я вздохнула и протянула свою руку. Мы в полном молчании сцепили мизинцы. Дэн поаплодировал нам и сразу же заговорил о деле. «Сейчас мы разделяемся. Я и Чип идем на мост, вы ждете здесь. Думаю, все получится. С вашей помощью». Его только что серьезное лицо осветила лукавая, но лучистая улыбка. «Саша, дорогая Элис, еще раз уточняю, помните свои роли?» «Помним», — пробасил Саша. «Естественно», — кокетливо повела широким плечом рыжеволосая которая раздражала меня все больше и больше. «Милый мой, все будет сделано по высшему разряду». Девушка точно решит, что ее паренек играет не за ту команду, ведь Александра был хитрым и довольным. «То есть вы хотите показать Ольге, что Никита не той ориентации?» — хмуро уточнила я. «Да, Ольгу это смутит», — подтвердил Смерч. «Кажется, он веселился. Наверное, предвкушал скорые события». «Это даже меня смутит. Ты же моего Ника опозоришь перед людьми. Мне такой вариант развития событий совсем не нравился». «Что же тебе Олечку так не выставить перед Кларским? Глядишь, он бы и бросил ее». «Вот поэтому я и не говорил тебе о своем плане», — отозвался Смердяк, засовывая руки в карманы. «Так и знал, что ты будешь против». «А ты...» — я перевела прищуренный взгляд на довольно улыбающуюся Элис. До меня стало доходить, кто она. «А ты что, тоже... мужчина?» «Я женщина», — гордо произнесла она. «И актриса. Мне просто не повезло с телом в этой жизни» а «Вот это да! Я даже растерялась. Рыжая парень!» «Да не с этим Сашей! Такой прессинг бедняжки Нику устроят на глазах гоблина!» «Хотя, может быть, это действительно будет эффективным в решении общей с Дэном проблемы!» «Только сильно Нику психику не портьте!» — разрешила я, зная, что и без моего разрешения они бы повиновались замыслу смерча. «Не беспокойся, маленькая нахалка!» — отозвалась Элис. Я отвернулась от нее. Все-таки не стоит обращать внимание на Мими, она все-таки мужик, как треснет мне по шее, улечу куда-нибудь на фонтан сразу. «Мы все отыграем как по нотам. и Я, между прочим, тоже актер. Мюзиклов» — вставил свою лепту и Саша. «Тогда вперед, ребята!» — отдал им шутливое приказание Денис. «Я на вас надеюсь. Мы будем ждать вашей сценки на мосту». «Если у нас все получится, помни...» «Ты обещал поцелуй в щёчку!» — загнусавила рыжая, подтягивая к низу задравшееся платье. «Я постараюсь ради него!» И, кинув прощальный взгляд на Дэна, Мими схватила под руку Сашу и, громко стуча высоченными каблуками, придающими ей ещё сантиметров восемь роста, заспешила прочь. Я проводила их неодобрительным взглядом, закусила губу и вздохнула, всё ещё обижаясь на смирчинского «Пошли нам на мост, партнер», — сказал мне Дэн. Он был теперь в отличном настроении. Я ничего не ответила ему. Мы молча прошли шагов двадцать, и он не выдержал первым. «Что с тобой?» — заботливо спросил он, останавливая меня. «Ничего», — отвечала я, все еще злясь из-за инцидента с сигаретой. Парень вздохнул и взлохматил волосы на голове. «Что с тобой?» — повторил он свой вопрос. «Я же сказала, глухой, что ли?» «Ты сердишься? Откуда знаешь?» «По губам вижу», — серьезно отвечал он. «Я что-то сделал не так?» «Ты защищал эту дылду, а у меня, между прочим, аллергия на сигаретный дым». Я отвернулась, пусть его замучает совесть. «Да?» — удивился Смерч. «Балда! Ты встал на ее сторону!» — обиженно произнесла я. «До «Да меня вдруг дошло, я ревную Дэна Кэллис». Нет, к какому-то чокнутому мужику, возомнившему себя актрисой Мими. Я не знал о том, что у тебя аллергия, поэтому и не учел. А, ладно. Ты обиделась? Извиняющимся голосом, тихим и таким проникновенным, что у меня вдруг громче застучало сердце, спросил Денис. Его пальцы коснулись моего локтя, но я резко убрала руку. Хм, ты обещал в своем дебильном документе, что мы будем как бы спешить на помощь друг другу а ты стал защищать эту рыжую дуру, дурака, а не меня». Во мне заиграл комплекс младшей сестры. С самого детства я привыкла, что мне уделяют больше внимания, чем другим, и особенно это сильно проявлялось со стороны брата. Надо признать, какой бы он с волочугой порою ни был, Федя всегда ставил меня на первое место, естественно, после себя самого, и защищал, как мог, в меру своих сил и способностей, которых с каждым годом становилось все больше и больше. В детстве не давал меня в обиду мальчишкам в песочнице, как-то поставил на место какую-то свою подружку, которая решила, что может командовать мной, заступался перед учителями. Дэнджи, которого я, кажется, стала воспринимать как второго братика, на первое место поставил не меня, а какое-то там обнаглевшее и неопределившееся с полом существо, обожающее курить, оставив меня в пролёте. Естественно, стало досадно, к тому же я очень легко обижаюсь, особенно на тех, кого считаю своими близкими. «Стоп, неужели теперь Смерчинский для меня близкий человек?» «Жесть, просто невероятно», — поведали мне мои собственные мысли, которые иногда, казалось, жили отдельной жизнью от мозга. «Ха-ха, так мы ведь знакомы всего ничего». «Вот Никиту я знаю три года, и все это время чувства к нему только крепнут и крепнут, день ото дня, кажется, не давая возможности проявить симпатию к другим молодым людям, оттягивают все одеяло на себя». «Марья», — осторожно произнес мое имя парень, наконец забыв про бурундука Чипа и партнера. «Да отстань ты от меня, я смутилась». Не из-за его взгляда, а из-за собственных мыслей относительно того, что успела привязаться к смерчу за такое короткое время, и того, что ревную его. «Все в порядке, отстань. Не обращай внимания на мое поведение. Иногда я бываю ребенком». «Да, прав, фёдор прав, называя меня детем. Кажется, иногда я веду себя именно так». Но, кажется, брюнет неправильно понял мое поведение. Он вдруг остановился, поглядел мне прямо в глаза а потом сделал то, чего я меньше всего от него ожидала в этой ситуации, обнял легонько, прижав к себе, и погладил по волосам. «Ну, прости меня, маленькая моя, прости. Я сделал всё не так. Простишь, хорошо?» Теплый голос, полный раскаяния, ворвался в мое сердце подобно бешеному ветру, и оно, пытаясь сопротивляться ему, стало стучать быстрее и быстрее. «Я был неправ. Я никому больше не разрешу курить рядом с тобой, обещаю. Ты слышишь меня?» «Слышу, не глухая еще, слышу», — отозвалась я непривычным для себя тихим голосом и положила голову ему на грудь, зачем я сама не поняла, мне просто хотелось сделать это. Орел рванул вверх куда-то туда, где, кажется, виднелся солнечный просвет между тучами. В этот момент мне нужно было навострить уши и протереть глазки, а не наслаждаться извинениями и теплом наглых рук, тогда бы, может быть, я услышала, что проходящая недалеко от нас парочка, которая в пятницу посещала фарфоровую лилию, изумлённо оглянулась на нас. «Зайка, а это не Дэн?» — проговорила девушка, перестав есть клубничное мороженое. «Кажется, он», — вгляделся в знакомый силуэт парень, — «и девочка с ним та же». «Ого! Он раньше никого не приводил на мост влюблённых!» Ещё сильнее озадачился молодой человек, а, услышав, как Дэн повторяет слово «прости», он и вовсе поразился. Дениса он знал достаточно хорошо и долго, и мог поклясться чем угодно, что тот просто так не стал бы приходить на место встреч влюблённых с обычной девушкой, да ещё и просить у неё прощения непонятно за что, нежно гладя по волосам. «Слушай, может, у них серьёзно?» округлились глаза у девушки. «Неужели он с этой девочкой вместе?» «Кажется так», — кивнул молодой человек, задумчиво потирая губы. «И в кафе они были вместе и здесь. По-моему, это уже не совпадение. Может, действительно решил забыть свою...» «Слушай», — перебила его девушка поспешно, «пошли отсюда, пока он нас не заметил. смутиться же». «Точно. Ну, наш скрытный день не дает». И пара, взявшись за руки, поспешила уйти в другую сторону, а потом, затаившись за многочисленными небольшими фонтанчиками в виде цветков, окружающих фонтан Три Розы, принялась наблюдать за происходящим. Дальнейшие события их порядком удивили. Незнакомая девушка со светло-русыми волосами до подбородка отпрянула от смерча и, задорно что-то крикнув ему, побежала прочь. Парень рассмеялся и кинулся за ней. «Догонит», — убежденно произнес один из наблюдателей. «Ты же знаешь, как наш дэн не быстро бегает». «Знаю», — кивнула девушка, забыв про мороженое. «И при тут догонит-не догонит? Какой ты неромантичный. Они просто так играют». «Нет, девочка хорошо бегает», — не слышал ее парень. «Ноги быстрые». «При здесь ноги?» — вновь возмутилась его спутница. А лицо у нее немного знакомое. И пара принялась наблюдать дальше. Поскольку эти двое находились на вершине склона, ведущего к серо-голубой реке, весело блестевшей под лучами солнца, им было все хорошо видно. Дэн, явно поддаваясь им часть не в полную силу, догнал девушку только около самой набережной, осторожно коснувшись ее плеча, и они вновь начали смеяться непонятно над чем. «Чем она его зацепила?» — удивлялась девушка, критично рассматривая фигуру подружки Дениса. Как и любая особа женского пола, она подсознательно искала во внешности прочих девушек недостатки и, естественно, находила их. «Его может зацепить то, что других оттолкнет», — тут же авторитетно заявил парень. «Этот тип очень странный». «Не странный, а особенный. Нет, вроде бы обычная девочка, младше его, спортивная, но совсем не женственная», — продолжала наблюдать за светловолосой незнакомкой, обладательница клубничного мороженого. «А мне, кажется, достаточно женственная». Парень, которого она называла зайкой, в отличие от девушки, хотел увидеть плюсы в избраннице друга. «Симпатичная, и ноги вроде бы ничего. Веселая. Гляди, он ей мороженое покупает». «Со смерчем любой станет веселым», — живо возразила его спутница. «Зато у нее прическа немодная. У меня такая в девятом классе была». И девушка коснулась своих длинных светлых волос, завязанных в хвост, начав перечислять недостатки подружки Денва. «Бледненькая, я вблизи, когда ее увидела, заметила. Нос длинноват, подбородок острый, а глаза немного близко посажены. Одета небрежно, жесты резкие, и вообще она ведет себя как-то по-мальчишески». «Как ты умудрилась это рассмотреть?» — искренне изумился ее друг. «Все у нее с лицом нормально» обычное лицо, милое, без косметики, кажись. И брови слишком тёмные для такого цвета волос. Мне брови с таким резким изломом не нравится «Да когда ты всё рассмотреть-то успела? Ладно, что у них там дальше?» Парочка снова принялась наблюдать, споря между собой. Когда же смерч и незнакомка рука об руку направились в сторону моста влюблённых, оба тайных наблюдателя уверовали в правильность своей мысли. Их общий друг нашёл себе постоянную подружку. Пусть странную, нероскошную, гламурную диву, воздушную, романтичную красавицу или эпатажную, неформальную личность, но всё-таки нашёл. И парень и девушка обрадовались этому факту. «Никому не скажем», — тут же решил молодой человек. «Не нужно, чтобы все знали. Дэн не стал рассказывать, значит, так и надо». «Конечно, зай. Зачем сплетни вокруг нашего счастливчика распускать? Их и так много». Кивнула девушка, наблюдая издалека, как Денис покупает незнакомой девушке большое мороженое. «Никому не скажем. Ой, а я эту девочку, кажется, видела в нашем универе. Поэтому она мне такой знакомой показалась. По-моему, и я, и она занимаемся в физрой в одно время. Нас в этом году с искусствоведами поставили». «Значит, никому не скажем?» «Да, милый, а купи мне еще мороженого». В течение этого же дня хорошие друзья счастливчика, а парень и девушка как раз имели честь относиться к этому кругу, уже знали о том, что, кажется, наш Дэнф нашел себе девушку. Естественно, всех очень сильно заинтересовал этот факт, и, устроив целую конференцию по мейлу, они долго спорили, кто первым узнает у их лидера, то есть смерча, подробности. Они не сомневались в том, что Дэнни обзавелся второй половинкой, прекратив страдать из-за старой любовной неудачи. А в том, что он именно страдает, никто из ребят не сомневался. К тому же некоторые из них вспомнили, как Лаки Боя обнимался с какой-то девчонкой прямо на перемене в университете. Те, кто по меткому выражению Марии входил в круг неблизких друзей Смерчинского, вошли в самый настоящий раж. Один из его приятелей, изрядный приколист, даже предложил в понедельник объявить что-то вроде Дня любви для Смерча и устроить тому всяческие романтические сюрпризы, а заодно познакомиться с его девушкой. Ланда, случайно зашедший к ним на огонек, пришел в тихий ужас. О том, что скрывает смерч, никто из этих ребят узнать не должен был, но каким-то образом тайное стало явным. Хорошо, еще самое главное так и осталось для всех загадкой. Конечно, смерч скрывал не такой уж и великий секрет, но это было его личной тайной, и рассказывать о ней всем подряд он не собирался. Обо всём, как Денис и говорил, знали только сам любитель шарфа Ланды, зеленоволосый парень по кличке Черри и ещё несколько человек, в том числе вроде бы и задорная с виду третья с громким голосом, которая должна была помочь Дэну. Но все планы счастливчика теперь могли просто-напросто поплыть только из-за того, что кто-то распустил нелепые слухи. По крайней мере, так считал Ланды превозмогая неприязнь он связался с черри как раз засыпавшим после бурной ночной вечеринки и выслушав от того кучу брани сказал взволнованно заткнись хоть на минуту и выслушай умного человека ну хрюкой барственно разрешил ему зеленоволосый тут у дэнва проблемы сухо начал ланде тут все думают что он начал встречаться с Бурундучком. ну с той девочкой помнишь и зевнул на том конце провода черри. «Шевелить мозгами иногда не менее полезно, чем пить», изрек светловолосый полунорвежец. «Прикинь, вдруг у него вообще ничего не получится, и как раз из-за этого? Да и не нужно, чтобы о нем такие слухи ходили. Дэнф вообще никаким отношениям не готов. Наверняка ему это слышать по меньшей мере неприятно или просто элементарно больно». «А, точно!» дошло, наконец, до второго молодого человека. Если у него не получится, тогда он точно доведет меня до суицида своим нытьем. Черт, дери всех сплетников на свете и нашего бесконечного добряка. Ладно, придурок, мы поможем. Сам придурок, — огрызнулся ланда но поможем. В понедельник слухи умудрились разлететься и по университету. Молодые люди, увидевшие Дениса и Машу на площади трех роз, долго еще обвиняли друг друга в том, кто первым проговорил со остальным. «Мы же договорились молчать, Лена», — говорил потом через день парень, сердясь. «Я и молчала. Я только Янке по секрету сказала, но она умеет хранить секреты, ты же знаешь», — призналась, наконец, девушка. «Знаю», — фыркнул парень. «Теперь не только я, все знают. Твоя Янка растрезвонила всем на свете. У нее вообще язык без костей, все кости мозг забрал и сконцентрировал в себе». «Правда», — он смущенно павел плечом, — «Я тоже сказал Славке, когда мы на тренировке встретились. Но он-то точно молчал». «Ага, молчал», — тут же вскипела Лена. «Вот он-то точно всему миру рассказал, этот твой молчун недоделанный. Моя Янка тут ни при чем. Хуже мужиков сплетников нет». Примерно так и зародилась небольшая местная легенда о том, что некая Мария Бурундукова, которую, если твоей душе будет угодно, можно звать Чипом или Бурундуком, встречается с самим Денисом Смирчинским, всеобщим любимцем, гением местного разлива и просто богатым и красивым парнем с обаятельной и солнечной улыбкой и необыкновенно компанейским характером. А я ничего из этого не знаю, да и не поняла бы я ничего, даже если бы и узнала. В тот момент около моста влюбленных просто чувствовала, как меня обнимает кто-то хороший, теплый и надежный. Как брат. Или не как брат. Нет, Дэн, вообще-то был похож на Федора чем-то неуловимым, тем, что я позже назвала родством, но если со старшим братом это родство было кровным, мы родились в одной семье и до конца жизни были связаны родственными узами, то родство со смерчем было для меня другим, духовным, что ли. Знаю, и сейчас, и тогда это звучало и будет звучать высокопарно и претенциозно, но других слов я не могла подобрать. Родство, как будто бы орел, встретил, наконец, того, с кем можно было разделить небесную высь. Встретил хозяина неба — ветер. А он, не подозревая о нехарактерных для госпожи Марии думах, подружески меня обнимал, стараясь успокоить, или, может быть, делал вид, что хочет это сделать. В этот момент я вдруг поняла, что совершенно не злюсь. На моем лице поселилась улыбка — а на затылке в этот безветренный и спокойный день с моими волосами заиграл тихий ветер, непонятно откуда взявшийся на площади, сохранивший свое старинное, хоть и немного странное название. «Только бы шею не продуло», — подумала я в тот момент, чувствуя ветер и первая отстранилась от смерча, понимая, что происходит что-то такое, чего не должно было быть. Я смутилась, по-настоящему, а не наигранно. Чего это он меня обнимает? Новый вид манипулирования изобрел? «Решил пофлиртовать?» «Ты чего ко мне лезешь?» Не нашла я лучших слов, дружески ткнув парня в плечо. Дэн, который, по-моему, сам не понял, зачем он обнял меня и оттого вид имел не менее ошеломленный, чем у меня, несмело улыбнулся и ответил, отходя на пару шагов назад. «Тебя успокоить», — произнес он и зачем-то украдко и недоверчиво посмотрел на свои руки. Сам, наверное, в шоке, что честных девушек лапает у всех на виду. «Странный способ успокоить девушку. Я тебе говорила, что ты манипулятор, я только головой покачала». Ветер исчез так же внезапно, как и начинался, и ни одна веточка из находившихся невдалеке от нас декоративных кустиков и растущих около самой набережной берез и тополей не шевелилась. Показалось, наверное. Всё-таки брюнет-дурень. Ему ещё и гильдию по смущению девушек открывать можно я не манипулятор возмутился денис глядя куда то чуть выше меня что за отношение ко мне бурундук ну вот он произнес это ужасное слово и напряжение между нами спало я облегченно вздохнула и чувствуя как сердечный ритм все больше приближается к обычному произнесла нет дорогой мой партнер ты манипулятор это точно ты все делаешь так я задумалась я делаю все так как подсказывает мне сердце не больше и не меньше — с честным видом отвечал мне он. — Друзья ржут, когда я им так говорю, но это действительно так. — Тебе сердце сказала «обними Машу»? — нервно почесала я запястье. — Примерно. Мне захотелось тебя обнять, и я сделала это. искренняя открытая улыбка попробовала поразить мое ранимое девичье сердце, и у нее это получилось где-то наполовину. — Что мне сделать, чтобы ты меня совсем простила? — «Попрыгай на одной ножке пятьдесят раз и кукарекай в это время, тогда прощу». «Серьезно?» — его глаза удивленно расширились. «Ты дурак, Смерчинский, ты такой...» «А, ладно», — покачала я головой и неожиданно даже для самой себя легонько дернула его за волосы и побежала, крича ему, не оборачиваясь. «Попробуй догони меня, тогда прощу». И я ринулась сквозь толпу подростков, проводящих этот воскресный вечер на площади, а Денис тут же кинулся в догонку По-моему, мы вдвоем чуть не столкнули на землю одного и того же Эмма-паренька, и он еще долго грозил нам вслед тощим кулаком и заковыристо ругался, забыв, видимо, что в таких случаях субкультура вроде как приписывает ему другое правило — плакать. Смерч недаром имел такое прозвище «он не бежал, а летел», и если ему эта пробежка не доставляла никаких неудобств, то я, напротив, работала руками и ногами изо всех сил, представляя себя супербегуньей, говорят, визуализация помогает, и одновременно думая, что он все-таки не такой плохой, каким мог бы быть. Ну кто еще стал бы бегать за мной по главной городской площади, не обращая внимания на красноречивые взгляды многочисленных прохожих? «Федька бы точно не стал, но он бы меня дома измором взял». «А с Дэном, или, как его называют друзья, лакибоем весело, и я уже совсем на него не злюсь». «Да, вечером, коснувшись головой подушки», Я поняла вдруг, что тогда, наверное, я побежала прочь от смерча для того, чтобы списать участившийся стук сердца, бившегося не в своем ритме после его объятий, на дальнюю пробежку, после которой главный орган кровеносной системы всегда колотится как ненормальный. Он догнал меня около самой набережной, почти не запыхавшийся и счастливый, как будто бы достал не Машу, а серебряная копытца из старого советского мультика. Того и гляди, сейчас заставит золото из камней выбивать. «Ну вот, я догнал тебя», — простила бурундук. Он остановился в паре шагов от меня. «Какой бурундук? Я же сто раз просила меня так не называть», — взвыла я, готовая опять рассердиться, но тут же заприметила краем глаза лоток, в котором продавали мороженое с различными наполнителями, и, решив, что искупить вину им замечательное решение, попросила партнера строгим учительским тоном купить мне лакомство. «Без проблем», — Ответил он мне тут же, и через пару минут я стала счастливой обладательницей Рашка с мороженым. «А теперь, Чип, нам нужно идти на мост», — потащил меня за руку Дэн. «Скоро придут крошка Ольга и Клара, и нам нужно быть на мосту раньше их. Ты ведь помнишь, что наши помощники пойдут следом за ними?» «Да, глупый план. Слушай, а где ты с ними вообще познакомился? У тебя наклонности?» — я прыснула. Дэн сжал мою ладонь в знак протеста против моих слов и отозвался с чувством собственного достоинства. «Саша — мой сосед, а Элис — она звезда одного тематического кабарет для лиц не той ориентации». «По-моему, ты ей нравишься», — тут же заметила я. «Не напоминай мне об этом. Элис — хороший человек и, может быть, хороший парень, но мне с трудом удается сдерживать себя, когда она... он ко мне пристает». «Я терпел ради дела», — с мукой в голосе произнёс молодой человек. «Нет, серьёзно, Чип. Просто она сегодня мне очень нужна, а ты чуть не обидела его. Её, чёрт, всё время путаюсь». «Вот как», — протянула я. «А зачем ты меня за руку держишь?» «Чтобы ты опять не убежала. Ты не понимаешь серьёзности нашей миссии». «А если нас кто-нибудь увидит?» — резонно заметила я. «Не увидят», — отозвался Дэн, но на всякий случай осмотрелся по сторонам. «Я же говорил, что мне всегда везет». «Судя по пятничным событиям, я не могу в это поверить», — отозвалась я, довольно улыбаясь. «Мы идем за ручку по мосту влюбленных дураков, едим одинаковое мороженое, разговариваем. Чем вам не влюбленная парочка? Вокруг таких много». «Не напоминай об этом, Бурундук», — отозвался парень. «А ты не напоминай, что я Бурундук». «Серьезно, твой лоб когда-нибудь пострадает от моих рук?» Мы ненадолго замолчали занятые поглощением мороженого, и хорошая же сегодня погода. Определенно чувствуется, что лето хочет прийти в город на месяц раньше положенного. Вот бы еще сегодня получилось смутить князевую информацию о том, что Ник не совсем тот, за кого себя выдает. В ее понимании, естественно. Не думаю, что он интересуется мальчиками». «Да, что не сделал Ильич, навечно оставшийся в моем сердце, сделает Элис и ее капризный гнусовый голос». «Не бомжи так гей высказалась я, наконец, поедая мороженое. «Второе мороженое, которое купил мне смерч. Единственный неоспоримый его плюс — это его щедрость. Наверное, его будущей женушке повезет, будет распоряжаться всеми деньгами». М? Про себя Денис тоже не забыл и теперь задумчиво вкушал белоснежное сливочное лакомство, глядя на небо. «Да нет, ничего, это я мыслю так вслух. Тебе столько... М -м, интересных людей помогает?» Я постаралась, чтобы он не заметил моей ироничности. «Не парься, это хорошие ребята, они всё сделают как надо», — убеждённо произнёс Денис. «Кстати, я всё хотел спросить, тебе нравятся чмоки-чмоки?» Голос парня стал не то чтобы ехидным, но несколько преувеличенно сочувствующим. Я, уже и забывшая про Федькины подставы, мгновенно покраснела. Это нечаянно вышло. «У тебя руки живут отдельной жизнью, Чип?» — блеснул Дэн глазами. «Я тебе сейчас руки оторву, и вот они точно будут у тебя отдельной жизнью жить», — мрачно ответила я, мысленно пообещав себе, что дома сделаю братику что-нибудь не менее приятное лепну его невесте, что он, мол, по садамаза затащится и адрес ей дам с нужным магазином, намекнув, что на свадьбу ему от будущей жены подарка лучше нет. Мы довольно быстро дошли до середины длинного моста и остановились около перил. Так, кстати, делали и многие другие парочки или просто гуляющие особы, поэтому мы не выделялись среди прочих. Я облокотилась на них спиной и уставилась вправо на дорогу, а Дэн, недолго думая, уселся. «Эй, не свалишься?» не у меня хорошая координация», — беспечно отвечал он. «Смотри, а то не выплывешь», — я обернулась назад, глядя на воду и щурясь от солнечных бликов. «Я хорошо плаваю». «А есть то, что ты делаешь плохо?» «Иногда я плохо думаю», — сознался он. «О ком?» ни о ком, а о чем. Иногда не вижу того, что находится у меня перед носом», — он зевнул. Странно, правда, когда перед тобой дорога, но нет машин. Что тут странного? мост пешеходный, я пожала плечами. Пока мы ждали, когда начнется развязка сегодняшнего плана нашего местного гения Денисочки, успели по ходу понервничать. «Они так медленно идут, и время так медленно тянется», проговорил задумчиво Дэн, глядя вперед. «Скучно». «А я думала, ты волнуешься» личная я с нетерпением ждала, когда начнется самое интересное. «Все сработает как надо», — уверенно заявил он, отвечая на взгляды проходящих мимо девушек. одной из них он даже подмигнул. «И зачем ты это делаешь? Ты ведь любишь князиху, а флиртуешь со всеми подряд», — высказала я свое мнение, видя, как девушка вдруг улыбнулась смерчу. «Я просто повысил настроение этой девушки», — заспорил парень. «Она шла такая грустная, вот я и решил приободрить ее, партнер!» «Лучше бы ты меня приободрил!» «Или ты меня! Давай представим, что мы просто гуляем, а никого не выслеживаем! Так время быстро пролетит!» «Расскажи мне что-нибудь, Чип!» Заманчивым тоном предложил Сморчок, преданно-преданно глядя на меня своими синими глазками, и я согласилась, подумав, что терять нечего, и, вспомнив про мужланов, решила развлечь и себя, и его. Рассказывать забавные истории мне нравилось. Окружающие говорили, это у меня хорошо получается.